Глава 22. вторая Инга К двум часам дня мы с веником уже расположились на заднем сиденье полицейского Бобика. Погода стояла прекрасная, по-летнему теплая, но я надела плотные утепленные брюки из Балонии. На ногах моих красовались высокие берцы, а в качестве верхней одежды я отдала предпочтение кожаной куртке с капюшоном. Безопасность превыше всего, а потом уж комфорт». Веник, прислушавшись к моим советам, натянул лыжный костюм и теперь, плавясь от жары, распахнул куртку, обмахиваясь утепленным кепи с ушами. «Ты на Северный полюс собрался, а Веник?» – подначил его сержант, стягивая форменную ветровку и расстегивая пуговку у рубахи. «Ну и пекло!» «Смех продлевает жизнь, прикалывайся на здоровье!» – отмахнулся от насмешки сосед. «Достаточно я увидел за эти дни. Пусть лучше сжарюсь в усмерть, чем какая нежить меня тяпнет». Вооружившись пластиковыми картами, мы отправились к ближайшему отделению Сбера. «Закрыто», — не выходя из машины, прочел Веня надпись на табличке. Он заметно нервничал от предстоящего выхода в поля, и перспектива поиска банкоматов его вообще не впечатляла. Мертвецы, сгрудившиеся под окнами банка, услышали тарахтень Уазика и, мешая друг другу, побрели на заплетающихся ногах в нашу сторону. «Слава богу, хотя бы шустрых тут нет», — выдохнул веник и сжимая влажными пальцами тонкий кусочек пластика. «Заедем с другой стороны», — нахмурился Чумаков. «Здесь мы уже наследили. Теперь не отвертимся от соглядатаев. Предлагаю припарковаться во дворе и, тихонько, не отсвечивая, попытаться снять деньги. Мертвяки, скорее всего, двинутся за машиной» а мы обогнем дом и вернемся через боковую арку к главному входу. «Да тут как-то без вариантов», — усомнился Петренко, оглядываясь по сторонам. «Покойники везде, не думаю, что сможем пройти незамеченными. Может, лучше подъехать к терминалам вплотную? Откроем переднюю дверку, заблокируем один из проходов, а там по обстоятельствам, если понадобится, будем отстреливаться». Но покружив по району, мы осознали тщетность своих попыток. Зомби в центре и вправду стремительно пребывали, лавинообразно, неясно откуда, но они шли и шли по своим мертвецким делам, останавливаясь на секунду, заглядывались на отражения в витринах, изредка натыкаясь друг на друга, устраивали свары, но чаще всего просто оставались безучастными ко всему, пока в их поле зрения не попадал живой человек». Просидев дома пять дней, я удивилась, насколько много стало в городе мертвецов. Молодые, и старые, в разной степени пожеванности, некоторые из них на расстоянии выглядели вполне живыми, но когда застывший, как изваяние труп, начинал двигаться, сразу становилось ясно, что это мертвец, медленный и неловкий. Услышав тарахтение мотора к главному отделению Сбера, стали стягиваться зомби из ближайших подворотен – И пока мы искали лучшее место для паркинга у банкоматов собралась шумная компания трупов, надеющихся поживиться человечиной на халяву. черт выплюнул ругательство чумаков, когда молодая девушка с раной на щеке бросилась через дорогу к машине, задолбив острыми кулачками по стеклу. вот и шустрики подтянулись вздрогнув сержант затормозил, опасаясь сбить на полном ходу зомби. Его психика никак не могла перестроиться под новые реалии. И это к лучшему, потому что, вопреки первому впечатлению, незнакомка, откинув челку с лба, вполне осмысленно прошептала с мольбой, уставившись в глаза Петренко. «Спасите! Пожалуйста!» «Нет!» – запротестовал Веник. «Укус!» – и указал пальцем на щеку девушки. Ближайшие мертвецы, услышав ее голос, поспешили к машине, цепляясь неуклюжими руками за куртку незнакомки. Чудом вырвавшись, она потрусила по дороге за удаляющейся от нее милицейской машиной, ощутимо прихрамывая на левую ногу. Штанина ее разорванная от падения обнажала обширную ссадину на колени. «Остановись!» – рявкнул лейтенант и Петренко дал по тормозам. Послышался виск резины, и, несмотря на активные протесты веника, Чумаков открыл дверь, поспешив на помощь незнакомке. Отбиваясь от серой мертвячки в спортивном костюме, девушка запетляла по дороге, как заяц. Огибая бобик с тыла, девчонка зарыдала, неистово и ступленно стуча в мою дверь. «Что мне делать?» – спросила я у сержанта, не решаясь впустить укушенную. «Они же ее сейчас порвут». Проигнорировав мой вопрос, Петренко отчаянно завертел головой по сторонам, ища сбежавшего из машины командира. «Ну куда тебя черт понес?» – заорал Петренко, глядя, как мертвецы обступают машину со всех сторон. Чумаков, сняв ближайшего зомби точным выстрелом в лоб, потрусил на выручку бьющейся в истерике девушки. В УАЗике тем временем нарастала паника. Веник, видя, как рука моя подтянулась к ручке, одним стремительным движением заблокировал задние двери и возмущенно закричал. «Только через мой труп! Смотри, как ее колбасит!» Наблюдая, как девушка цепляется руками за ручку в тщетной попытке попасть внутрь, я, закрыв лицо, руками уткнулась в колени. «Не хочу видеть, как ее разорвут! Изверг!» Вызверилась я на веника, ощутимо ткнув ему кулачком в ногу. «Да она превратится, как только сядет, ты взгляни на нее!» — схватил меня за руки веник. «Там Чумаков, расслабься!» Обезвредив пару ближайших к машине трупов, Чумаков одним мощным движением откинул с дороги рослого парня с пожеванным подбородком и, открыв двери бокса для перевозки заключенных, втолкнул туда напуганную девушку. Заперев шпингалет, он поспешил в машину, видя, что трупы все прибывают». Ветренко, не глуша мотор, высунулся на пол корпуса из-за двери и взял на мушку толстого зомби в рваном, залитом кровью плаще, нацелившегося схватить лейтенанта за локоть. Получив пулю в лоб, толстяко сел на асфальт, повалив своей туши хрупкую девушку в ночной сорочке, безучастно бредущую вслед за ним. Без остановки, рыдая, незнакомка скрючилась на сиденье, закрыв лицо руками. «Успокойся, пожалуйста, все позади», залепетала я сквозь решетку, краем глаза наблюдая, как Чумаков огибает бобик с моей стороны. Плюхнувшись на сиденье, участковый захлопнул дверцу прямо перед носом и иссохшей от старости бабули, активно защелкавшей зубами буквально в паре сантиметров от его запястья. «Осторожно!» – прорычал Петренко, медленно трогаясь с места в попытках обогнуть высыпавших на проезжую часть покойников. «Ну и ужас тут творится! «Откуда же столько тварей?» «Черт!» — выругался Веник. «Черт! Черт!» И, стукнув рукой по мягкому сиденью, повалился назад, закатывая глаза и фыркая, как разбуженный кот. «Газуй! Что ты манерничаешь?» Трясясь на адреналине, заорал Чумаков на сержанта. «Нахер этот центр! Метнемся на окраины! Там трупов поменьше!» И, поставив пистолет на предохранитель, он откинулся на сиденье, горячо и часто дыша. Просунув сквозь решетку бутылку воды, я наблюдала, как девушка жадно пьет, не отрываясь от горлышка. Капли воды стекали по шее, за пазуху, но она буквально не могла сдержаться от жажды, делая слишком большие глотки, отчего периодически кашляла. «Вот видишь», – зашипела я на веника, – «никаких признаков водобоязни, она не бешеная». «Еще не вечер», – угрюмо прошептал он, глядя, как судорожно движется гортань незнакомки. «Как тебя зовут?» Дождавшись, когда девушка напьется, спросила я, пытаясь выглядеть максимально миролюбиво. Незнакомке в первую очередь необходимо было успокоиться и отвлечься от навалившегося на нее кошмара наяву. «Инга», — с легким акцентом ответила новая знакомая, трясясь мелкой дрожью. «А меня Варя», — улыбнулась я и, стянув со спинки сиденья Венину куртку, аккуратно просунула ее сквозь решетку, предлагая девчонке укутаться. «Как то оказалась на улице?» «Как все», – пожала плечами Инга, откидывая густую прядь волос со щеки. «Проголодалась и вышла в магазин, но ближайшие супермаркеты оказались закрытыми, пробраться незамеченной назад не удалось, но и застряла я тут, если бы не вы», – снова всхлипнула Инга. «Когда тебя укусили», – указал веник на щеку девушки, подсохшая, опрятная корочка, аккуратно замазанная зеленкой, свидетельствовала в пользу того, что рана появилась давно. Пару дней назад. Пощупала Инга щелку не очень чистым пальцем. «Бабуля куснула». «А сейчас бабуля где?» – зачем-то спросила я, рассматривая края ранки, подернутые кое-где островками засохшего гноя. «Дома», – пожала плечами девушка. «Но это уже не имеет значения». Все началось дней шесть назад, бабушка пришла домой с укусом, рассказала, как в отделении миграционной службы на нее накинулся мальчик-узбек, желающий влезть без очереди. Она, естественно, не пропустила его, завязался спор, ну и закончилось тем, что парнишка на нее накинулся. Вызвали милицию, парни изолировали, все отделение просто на уши встало, когда тот забегал по коридорам, круша все вокруг». «По-моему, были еще пострадавшие, но в целом народ просто вывалил на улицу, и все закончилось малой кровью. Тогда истории с мертвецами еще не было на слуху. Так как я медик, то стал уговаривать бабулю сходить в травпункт, поставить прививку от столбняка и бешенства. Но бабушка наотрез отказалась, и ее не переспоришь. Ну и к вечеру ей стало очень плохо. Накрыли жары, светобоязни, а потом она впала в делирий. Я вызвала скорую». Диспетчер отказался ее госпитализировать без приезда полиции. Не дождавшись полицейских ни к вечеру, ни на утро, я просто закрыла бабушку в комнате, действительно опасаясь, что это бешенство. Кормила ее два дня, подсовывая в дверь еду и воду. Подойти и усмирить ее в одиночку не представлялось возможным. А соседи, услышав, что бабушка впала в истерику, не желали мне помогать, что в общем-то вполне понятно. А еще через день она умерла». Услышав, что бабуля затихла, я решила, что болезнь отступила, и сознание вернулось к ней. Найдя ее мирно лежащей в кровати, я, затаив дыхание, приблизилась пощупать пульс. А она схватила меня за руку, с нечеловеческой силой притянула к себе. Я потеряла равновесие, и бабушка меня укусила. «Какая у тебя специальность?» – обернулся на Ингу Чумаков. «Медики сейчас на вес золота». «Ну, я пока еще учусь на шестом курсе, точнее училась». С нескрываемым сожалением в голосе протянула Инга. «Специальность молекулярная генетика в практической биологии и медицине». «Я понимаю, почему вы спрашиваете», – кивнула она. «И благодарна за то, что вы меня спасли. Всем, чем могу, посодействую, если примете меня к себе. Потому что кроме бабули никого у меня не было. Ни друзей, ни парня. Все время отнимала учеба и работа. Родители умерли, когда мне было 13. «И, честно говоря, не представляю, как выживу тут одна. У меня еще и медучилище за плечами. Честно, я не только теоретик. Укол сделаю, и роды приму, если надо. Терапию с гинекологией все проходят». В отчаянии осеклась она, заплаков. «Да ты расслабься», — обернулся Чумаков. «Никто тебя бросать не собирается. Но придется по карантине чуть-чуть, денек-другой. Ты уже и сама, наверное, поняла, что в зомби все укушенные не превращаются». Растерев слезы по лицу, Инга оживленно закивала. «Расскажи, откуда ты?» – сменил гнев на милость Веник. «Мы с бабулей приехали сюда, из Калмыкии. Я училась в РУДН на кафедре биологии и общей генетики, пока не началась вся эта история. Работала процедурной медсестрой». «Отлично», – похвалил девушку Чумаков. «Мы сейчас махнем в магазин, если с деньгами все срастется. А потом решим, как лучше поступить». «Может, ты захочешь съездить домой за вещами или аптечкой? Можно это устроить?» «Там бабуля до сих пор сидит под замком», – зашмыгла носом Инга. «И еще, если сможете, купите продуктов на мою долю». Выудив из внутреннего кармана куртки карту, она протянула ее мне сквозь решетку. «Без вопросов», – заверил девушку лейтенант, – «какие-то особые предпочтения будут?» «Эй, так нечестно!» — возмутился Веник. «Я вот, к примеру, тоже не горю желанием идти в магазин». «Терпи, казак, атаманом будешь!» — похлопала я по плечу обескураженного Венью. «Ты мужчина, добытчик, боец, а она пережившая от девушка и пока на карантине». После долгих кружений по городу мы так и не смогли снять деньги с карт Сбера. Наличные в банкоматах выгребли подчастую, а все отделения банка как назло пустовали — и полицейский и веник заметно приуныли. Нагонял нервозности факт, что все мелкие супермаркеты в изобилии, расположенные вдоль дорог, провожали нас темными окнами. Достаточно шумный, оживленный обычно город показался мне на редкость безжизненным, несмотря даже на стайки мертвецов, встречавшихся нам повсеместно. Двигаясь отрывисто, как марионетки, они брели по тротуарам, оборачиваясь вслед ревущему мотору УАЗика. Повернув с главных улиц во дворы, мы добрались до известного сетевого магазина, встретившего нас открытыми дверями. «Обнесли», – присвистнул Петренко, останавливаясь у входа. «Там точно есть банкомат», – замахала я руками, – «если не убрали». Всегда расплачивалась картой, но приметила его на случай крайней нужды. Взяв на изготовку оружие, полицейские вышли из машины, мотор решили не глушить. «Водишь?» – спросил Петренко у веника, и тот коротко кивнув пересел за руль. Надо сказать, что зрелище моим глазам открылось страшное. Стеклянные раздвижные двери заклинило, окна разбиты, как будто стая вандалов совершила набег на магазин, вытащив из него подчастую все полезное, что в нем было. У касс лежала молодая полная девушка в форменном красном фартуке, на виске запеклась кровь. Вокруг разбросан мусор – Тяжелые столы, обитые листами нержавейки, опрокинуты на пол, блестящая жесть столешницы исцарапана чем-то острым, витрины, стоящие вдоль стены, спещрены отверстиями от пуль. По плитке размазана кровь, как будто кто-то целенаправленно шаркал по липким лужицам, изображая конькобежца. Стены же покрывали рытвины и трещины, словно от ударов. Отыскав рабочий банкомат, мы сняли наличные со всех картоптом и поспешно ретировались, изрядно подивившись не только тотальной разрухи, но и полному отсутствию зомби в открытом магазине. Честно говоря, меня просто передернуло от облегчения, когда я устроилась на заднем сиденье с внушительной денежной котлетой в руках. Было что-то неправильное в этом разоренном местечке. Вроде с начала апокалипсиса я наблюдала сцены и похуже, но разум мой пока не понимал, что именно меня так смутило. Кроме мертвого кассира и крови на полу, вроде и не нашлось в этом помещении ничего действительно пугающего. Ну, вандалы покуролесили, все к тому и шло, но сердце мое стучало, как после спринта. Уже отъезжая от магазина, я заметила движение за окном, но кроме солнца и голубого неба в отражении ничего там не увидела. «Наверное, показалось», — смутилась я. «Нервишки сдают, что, скорее всего, закономерно». Но Инга, дернув меня за воротник, прошептала. «Там точно кто-то был, прятался за кассой, но не показывался. Не человек, точно. На секунду я увидела краешек его лица, мертвенно-бледный. Ты тоже?» Уставилась на меня девушка во все глаза. «Ну, значит, нам повезло, что оно нас боится». Озадаченно обернулся назад Чумаков, призывая жестом сержанта «поторопиться».